Глава пятая Легионер Цезарь, вам поступил частный запрос на задание «Экспедиция в тыл врага». Хотите узнать подробности? Сектор Аранис, планета Викарус. Статус захвачена роем. Точное местоположение неизвестно. С захваченной роем планеты поступил сигнал. Выжившие под оккупацией представители местного населения сообщают, что нашли нечто, представляющее особую ценность. Было принято решение отправить небольшой разведывательный отряд. Угроза уровня «Б». Цель миссии – выяснить подробности и действовать по одному из выданных сценариев. Количество доступных клонов – ноль. Награда – 100 тысяч при принятии задания. Один миллион кредитов за успешное выполнение. Награда за убийство врага отсутствует. Награда за потраченное время отсутствует. Особый бонус к репутации Легиона. Допуск к эксклюзивным миссиям в случае успеха. Возможны дополнительные бонусы. Я задумчиво хмыкнул и свернул уведомление, не спеша соглашаться. Больно все сладко и подозрительно. Задание явно долгое. За то же время я могу хорошо заработать на осадах. Кстати, посмотрим, что мне выдали за эту. Легионер Цезарь, поздравляем вас с успешным выполнением миссии. Вы сражались 14 часов и получаете 1400 кредитов. Награда за принятие задания отсутствует. За успешное завершение миссии вы получаете 1000 кредитов. За убийство и содействие в убийствах врагов вы получаете 49 174 кредитов. Неплохо, неплохо. Дважды отбил все снаряжение. И это всего за одну ночь. Выходит гораздо быстрее и эффективнее, чем на стене для новичков. Если случайно сдохну, то могу уйти в минус. Но пока мне не удавалось не встречаться со смертью. С такой скоростью я получу миллион за три недели. А эта эксклюзивная миссия может продлиться дольше. И далеко не факт, что закончится победой. «Легионер Цезарь, вам пришел запрос от агента. Желаете принять?» «Интересно. Раньше свин мог появляться передо мной, когда вздумается, а теперь терпеливо ожидал моего одобрения. Ну или не очень?» «Цезарь!» Завизжал свин при моем появлении в белом пространстве и попер прямо на меня. «Да что ж такое?» Я не успел уклониться от его слюны и угодил в стальные тиски. «Да я тебя сейчас расцелую с ног до головы!» «Не вздумай! Не то я найду себе другого менеджера! Ящерицу или черепаху с минимальным содержанием жидкости в организме!» Угроза возымела эффект. Меня сразу поставили на место и аккуратно отряхнули мятый костюм. Только заметил, что я появился здесь в классическом пиджаке, рубашке и галстуке. Система заметила мою смену стиля и поддерживала его даже в виртуальном пространстве. Забавно. «Цезарь, но ну я же лучше какой-то ящерицы. Я и сделку тебе отличную выбил, и скидку хорошую у троюродного дядюшки, да? И вообще, вытащил тебя из комы. Кроме меня почти никто не хотел сканировать землю». Наслышан. Сюда наверняка отправляли худших менеджеров. Или новичков усмехнулся я и сразу посерьезнел, постучав по запястью. Чего хотел-то? — Я получил информацию о предложенном тебе задании. И это настоящий джекпот. Тебя выбрали из миллиарда легионеров для действительно важной миссии. Да за такие миссии медали дают. Поздравляю! Ты теперь официально зачислен в закрытый элитный клуб. Ну, не знаю. Я подумываю отказаться. Мне показалось, свина сейчас удар хватит. Он схватился за грудь и сипло выдохнул, бледнее прямо на глазах. Ты там как? Позвать скорую? <музыка> он засунул руку прямо в стену и вытащил оттуда трехлитровый кувшин с прозрачной жидкостью, судя по сивушному запаху, чистый самогон. Выпив его за несколько секунд, он выпучил глаза и завизжал: "Не вздумай, умоляю тебя!" «Ради моей матери-свиноматки и девяносто детишек! Хочешь, я на колени встану? Тебя больше не позовут, никуда сложнее осады в Кинте. Собираешься торчать там вечно?» «Я не гонюсь за славой. Для меня главные кредиты. Там обещают всего миллион в случае успеха. А если мы провалимся? Я потеряю время». «Цезарь, ты не понимаешь!» Свин схватился за голову, вырывая несуществующие волосы. «Да, у этой миссии не самые выгодные условия, потому что непонятно, действительно ли овчинка стоит выделки. Но тебе дают шанс. И если хорошо покажешь себя, получишь доступ к элитным заданиям, и бабло буквально потечет рекой прямо на твой счет. Ни одна осада с тройным коэффициентом не сравнится, а я выбью тебе дополнительные скидки при материализации оборудования на земле». «Вот, значит, как». Слова агента звучали довольно логично. «Хорошо. Спасибо, что просветил. Я подумаю. Ты первым узнаешь мой ответ». На самом деле он меня убедил, и я решил согласиться. Но не мог не подколоть свина. Он так смешно хрюкал, когда возмущался. Попрощавшись с агентом и вернувшись в отель, я заметил новое уведомление. «Сообщение от Валькирии». «Соглашайся давай. Чего медлишь? Ты последний член команды. Я лично за тебя поручилась. Полетим вместе. Повеселимся!» Недолго думая, отправил ответное сообщение. «Куда полетим? В описании миссии нет подробной информации. Планета находится в глубине захваченных роем территорий. Как думаешь, много там работающих башен легиона?» В конце сообщения появилось несколько смеющихся рожец и следом новые. Нам выделят разведывательный корабль с маскировочным полем. Лететь восемь дней в одну сторону. Очень долгая миссия, даже с учетом разницы во времени. Мое тело не продержится больше пяти. Да, придется покупать капсулу. Оно того стоит, поверь. Могу одолжить тебе денег. Вернешь с миссии. И интересно. Похоже, Вэлл очень хотела, чтобы я полетел с ней. Я мог понять мотивацию свина. Деньги. А ей-то это зачем? Все дело в надежном товарище и приятном времяпровождении в пути? Или она желала чего-то большего? Немного поразмыслив, я так и не пришел ни к какому конкретному выводу. Плевать, будем действовать по обстоятельствам. Главное, свин прав. Это хороший шанс получить доступ к прибыльным заданиям и быстрее накопить деньги на укрепление и обороны Земли. Я снова развернул первое уведомление и нажал принять». Перед глазами расцвели фейерверки и краткая справка. Наш корабль отправлялся через сутки в самой окраиной территории Федерации, где непрерывно шли бои с Роем. «Отлично, времени на подготовку более чем достаточно». «Молодец! Не хочешь сходить за покупками вместе?» Валькирия прислала мне целую кучу подмигивающих смайликов и бьющихся сердечек. «Тебе нужны кредиты?» Нет, спасибо. У меня все в порядке с деньгами. Встретимся через час в неоновой зоне. Нужно подготовиться к долгому сну. Наконец, закончив переписку, я потянулся и пошел в туалет, откуда сразу перешел в душ. Кто знает, когда получится в следующий раз нормально помыться. Стоя под горячими струями, открыл интерфейс легиона и зашел в раздел для поддержания тела. Базовые пять дней меня не устраивали. Там хорошо, если в три недели уложимся. Лучший вариант — купить капсулу наподобие той, где хранилось мое временное тело на планете Каппер-9. Умная система сразу предложила мне несколько вариантов, в основном отличающихся дизайном и всякими мелочами, вроде «время возвращения к полноценной деятельности». Лично я не видел большой разницы между пятью и десятью минутами, Все равно быстро, после целого года лежания простом. Именно столько времени они позволяли провести в Легионе без возвращения в настоящий мир. Затем требовалась небольшая реабилитация и снова в бой. Здорово, конечно, но материализация такой установки стоила просто космических денег. Я лучше потрачу их на что-нибудь более полезное. Вариант с переносом себя на орбитальную базу тоже не подходит. Это придется ехать на свой завод, ждать ночи и эвакуироваться на корабле нерлян и потом платить столько же за полет по обратному маршруту еще и арендовать там капсулу не очень выгодно и я не смогу быстро отреагировать если что то случится на земле уловив мои переживания система предложила вариант подешевле выглядел он странно два тяжелых металлических обруча которые нужно было крепить на ноги в один заливалась вода Во второй — особая питательная смесь, которую мне же и готовить. Она утоляла голод и жажду, а еще воздействовала на мышцы с помощью специальных волн и не давала им атрофироваться. Время автономной работы — до трех недель. Хм, пожалуй, подходит, с учетом разницы во времени. Обменяв 20 тысяч кредитов на быструю материализацию установки у себя в гостиной, я выскочил из душа, Наспех обтерся полотенцем и оделся в повседневный костюм. Время поджимало. Нельзя заставлять даму ждать. Спустившись на первый этаж, подошел к швейцару и сунул ему пачку оранжевых купюр вместе со списком продуктов. «Сможешь купить и доставить ко мне в номер. Сдачу оставь себе. Я буду спать, так что оставь пакеты на столе». «Конечно, господин», вежливо поклонившись, он чуть ли не бегом пошел в ближайший продуктовый магазин. Я же направился к стойке, где меня встретили неизменной милой улыбкой. «Игорь Михайлович, как вам проживание в нашем отеле? Все ли вас устраивает?» «Да, спасибо. Мне настолько у вас понравилось, что я хочу продлить проживание. Могу я заплатить сразу за два месяца вперед?» «Разумеется. Вы желаете остаться в том же номере или хотите улучшить условия проживания?» При оплате такого срока я могу предложить вам скидку в размере 20% на королевский люкс и бесплатные завтраки. Двойной люкс отлично мне подходит, как и вид из окна. За завтраки спасибо, не откажусь. Я с недрогнувшим лицом заплатил чуть больше миллиона за проживание в отеле и оставил девушке щедрые чаевые. Все для поддержания легенды, что у меня теперь денег куры не клюют». Мне предстоит серия очень важных деловых переговоров, от которых мне ни в коем случае нельзя отвлекаться. Пока на дверной ручке висит табличка «Не беспокоить», никто из персонала не должен туда заходить. Ни для уборки, ни для выноса мусора и прочего. Сможете устроить? Разумеется, господин. Мы всегда идем навстречу пожеланиям наших дорогих гостей. Хорошего вам отдыха и удачных переговоров. Я спокойно вернулся к себе в номер и спрятал обручи под кроватью, займусь их снаряжением и установкой после похода на рынок. Оставшееся время потратил на раздачу указаний. Парней на заводе предупредил, чтобы в случае проблем сначала звонили Витьку и только в крайнем случае уже мне. Бандиты больше не проявляли себя, значит, легенда работала, но кто знает, что им взбредет в голову. Лучшего друга попросил прикрыть в связи с тайной командировкой в Москву, обещав хорошо ему заплатить по возвращении. Улыбнулся ответу «Еще раз предложишь мне деньги за помощь, сильно пожалеешь». И устроился в повернутом в сторону реки кресле, накрыв колени одеялом и прикрыв глаза. Что мне всегда нравилось в «Легионе» — быстрые переходы. Через секунду я оказался на знакомой узкой улочке, залитой неоновым светом. Умная система сразу отправила меня куда нужно. «Какая точность! Действительно явился ровно через час!» — рассмеялась Валькирия, отделяясь от ближайшей стены. Она крепко обняла меня, бессовестно сбивая с хода мыслей своей большой и мягкой грудью. От Ильсики пахло чем-то неуловимо сладким и недавно прошедшей грозой. «Ух, ну и месяц у меня выдался. Хочешь послушать?» «Конечно». Мне сразу стало хорошо и спокойно. Девушка шла рядом и весело рассказывала о своих злоключениях. Валькирия попала в похожую миссию — рейд в глубине территории Роя. Лететь пришлось на малых скоростях, да еще под полной маскировкой, из-за чего большая часть времени ушла на дорогу. Компания попалась жутко скучная — Одни задроты, для которых не было ничего важнее рейтинга, и она там ни с кем не подружилась. Далее высадка, маскировка под порабощенных роем аборигенов, их специально оставили для работы на фермах и в шахтах, и разведка. Планом максимум была закладка термоядерных зарядов на стыке литосферных плит, чтобы лишить рой одной из очень важных ферм и источника редких металлов, благодаря которым твари эволюционировали в космические организмы. Вэлл не вдавалась в подробности, но у них не получилось. «Короче, потеряли кучу времени напрасно, не считая полученных данных. Ксенобиологи и психологи хорошо заплатили нам за информацию из первых рук о бытии на захваченной планете, и мы остались в плюсе». Девушка тяжело вздохнула и впервые обратила внимание, где мы находимся. «Ты куда меня привел? Что еще за дыра?» Это она так высказалась о магазине троюродного кузена-свина. Я как раз распахнул дверь и пригласил ее пройти первой. — Чего? Милочка, между прочим, я вас не оскорблял! Противный виск резанул уши. — Какая жалость! Е Еще не успел! Невежливо лишать меня этого права из-за своей проворности и молодости! Хряк с важным видом выплыл к нам в своем кресле и уставился на меня налившимися кровью глазами. «Кого ты ко мне привел, Цезарь? Я не обслуживаю всех подряд, особенно если они не свиньи!» «Ну, тогда я пошел», — молча развернулся и сразу же услышал значительно подобревший голос с нотками паники. «Да, они со свином точно родственники». «Ну, чего ты так сразу? Даже пошутить нельзя!» «Друзья Цезаря — мои друзья! Проходите скорее, не устраивайте мне сквозняки!» Здесь полно шпионских ботов. Так и норовят залезть ко мне в систему. — А тебе есть что скрывать? — фыркнула девушка и сразу направилась к витрине с оружием. — Ого! Откуда у тебя ново? Она же всего неделю как вышла. — Милочка, мне нечего скрывать, но проклятые конкуренты так и норовят взломать мою систему и разорить меня. Однажды у них получилось поставить скидку выше ста процентов. Мне пришлось платить, чтобы у меня забирали пушки. Он аж вспотел от неприятных воспоминаний и перешел на высокомерный тон. Я торгую самым лучшим и качественным снаряжением в этой зоне. И это не ложная информация. У вас не выйдет подвести меня под монастырь законами федерации. Я взял у него рапиру за десять тысяч. Кстати, отличный ствол оказался. Спасибо. Сколько? «Она же минимум пятнадцать стоит! Мне бы такого хорошего продавца!» Хряку явно понравилась реакция Валькирии. На мой взгляд, она слишком переигрывала, но он аж раздулся от гордости и плохо прикрытой лести. «Ничего, милочка. Как погляжу, ты уже опытный легионер. Тебя мы тоже подберем что-нибудь интересное. Отправляйтесь на парную миссию. Нас там будет восемь человек». Девушку прервал восторженный смешок свина. Она ничуть не обиделась и продолжила с улыбкой. «Разведка и выживание на захваченной роем планете. Угроза уровня «Б». «Ого! И вы выбрали меня! Польщен, польщен! Пожалуй, вы тоже заслуживаете скидку. Идемте за мной. Подберу вам нормальное оружие и тело». И «Это не мой первый раз. У меня есть любимый набор. Ограничусь расходниками». А вот Цезарю точно понадобится поменять оболочку. — Точно нет, — покачал головой. — Текущую я обкатал, а к новой придется привыкать в экстремальных условиях. Нельзя, чтобы она подвела меня в критический момент. Про оружие еще можно подумать. Я подошел к экрану и активировал окно поиска. Рапира показала себя с лучшей стороны. Хорошая скорострельность, дальность и настраиваемая мощность. И главное — Энергетические ячейки занимали мало места. Можно набрать с собой на уничтожение целой армии. Но на всякий случай мне требовалось запасное оружие для других задач. Войдя в секцию ближнего боя, я немного поизучал полюбившийся цепной меч и со вздохом закрыл вкладку. Не подходит, слишком быстро разряжается. Припомнив свои обучающие миссии по освобождению захваченных планет, и наиболее эффективное в тех условиях оружие, я быстро отыскал нужный клинок. Энергетический меч. Немного слабее цепного, зато легкий, компактный, хорошо прожигает толстую броню большинства тварей. Еще им можно прокладывать себе путь через завалы, расчищать обломки, нарезать и одновременно обжаривать хлеб. И главное, батареи хватает на долгий, яростный бой. Отличное оружие. Почти такой же эффективный и полезный, как саперная лопатка. «Ты еще и ближник? Учти, он дорого тебе обойдется, даже со скидкой». «Для такой миссии требуется лучшее снаряжение», — вздохнул я, расставшись с двадцатью пятью тысячами кредитов. «Еще мне нужны многоразовые батареи для рапиры, биореактор с коэффициентом полезности не меньше 97%, процентов, палатка, куколка... Эй, погоди, погоди!» «Я продаю оружие, броню и тела. За обычным снаряжением тебе к моему троюродному кузену. Его лавка двумя улицами ниже по карте». «У Дональда есть свой магазин?» — удивился я. «Не похоже был мой агент на опытного торгаша». «С ума сошел! У меня больше пятисот кузенов и все близкие родственники. Большинство работает в торговле. Это Дональд всегда мечтал быть агентом». «И какой куш сорвал!» — хряк смахнул с уголка глаза слезинку и довольно хрюкнул. «Сразу стал таким важным! Хотя раньше на семейных сборищах боялся рыло поднять, а теперь первым в корыто лезет!» «Пожалуйста, избавь меня от подробностей!» За двадцать лет интенсивных тренировок я ко всему привык и полностью избавился от брезгливости или боязни боли, Но воображаемая картинка семейного застолья свина, она меня пугала. — В таком случае, спасибо за меч, мы пойдем. — И ты не заглянешь к моему любимому кузену? — озадачно хрюкнул хряк. — Он даст тебе скидку! Может, в другой раз. Для разнообразия я схватил Вел руку и потащил ее наружу, не обращая внимания на расстроенный виск. Девушка не сопротивлялась, зато хихикала, не скрываясь. «Какой интересный магазин!» — рассмеялась она, когда мы прошли пару улиц и оказались на небольшой площади. Со всех сторон на нас смотрели закрепленные на стенах домов гигантские экраны, транслируя каждому, кто на них посмотрит, персональную рекламу. Мне вот система подкинула новые чипсы со вкусом свинины в беконе. Хм, нужно будет попробовать. Стоят довольно дешево. Ладно, Цезарь. Ты показал мне свое любимое место, теперь моя очередь. Возьмем тебе там нормальное снаряжение, я поделюсь персональной скидкой. И не вздумай отказываться». Она ловко освободилась из моей ладони и тут же взяла меня за руку, привычно потянув в неизвестном направлении. Улыбка сама собой наползла на лицо, и я последовал за более опытной подругой.